Впрочем, я полагаю, я мог бы даже сказать, знаю, что Монтефель хотел бы привлечь Гольца советником в Министерстве иностранных дел, чтобы иметь там противовес другим лицам, как Лекок и другие, скорее Герлоху и его друзьям при дворе, и так далее, что, однако, слава богу, сорвалось, благодаря упрямству Гольца. Осуществляется, думается мне, план всеми или намеченными участниками, осознанный или неосознанный и до конца или наполовину я оставляю в стороне, Сформировать под покровительством принца прусского министерство, в котором после устранения Раумера, Вестфалена и Бодельшвинга Монтефель функционировал бы в качестве председателя, Ланденберг по культам, Гольц по иностранным делам, и которая обеспечила бы себе большинство в палате, что, по-моему, не очень трудно. Тогда бедный король оказался бы между большинством палаты и своим наследником и не мог бы пошевельнуться. Все, чего добились Вестфален и Раумер, а они единственные люди, которые кое-что делали, пошло бы на смарку, не говоря уж о прочих последствиях. Монтефель, как дважды человек ноября, оказался бы, как и сейчас, необходимым. «Дважды человек ноября» острота связаны с тем, что Монтефель в ноябре 1848 года был назначен министром внутренних дел, а в ноябре 1850 года министром иностранных дел. Во время Крымской войны противоречия между различными элементами, которые стремились влиять на решение короля, обострились, а вместе с тем вновь усилилось наступление фракции Бетман-Гольвига на Монтефеля. Крымская война или Восточная война 1853-1856 годы между Россией с одной стороны и Англии, Франции, Сардинии и Турции с другой. Закончилось поражением России и Парижским миром 1856 года. Свое отрицательное отношение к разрыву с Австрией и к тому направлению политики, которое привело нас на Богемские поля сражений, министр-президент проявлял особенно настойчиво во все критические для нашей дружбы с Австрией моменты. Речь идет об австро-прусской войне 1866 года. Сражения, имевшие в этой войне решающее значение, развернулись в Богемии. Здесь 3 июля 1866 года произошел знаменитый разгром австрийцев при Кеннегреце, Садово. При князе Шварценберге, тотчас же после Крымской войны, когда содействием Пруссии злоупотребили для проведения австрийской политики на Востоке, Наши отношения к Австрии напоминали отношения Ле к Дон Жуану. Во время Крымской войны 1853-1856 годов Пруссия, несмотря на дружеские отношения между Пруссией и Россией, не оказала России активной поддержки. Австрия принудила Пруссию к заключению договора, направленного против России. Хотя Пруссии и удалось в значительной степени направить этот договор против Австрии, Он все же облегчил выступление Австрии по вопросу о дунайских княжествах. В результате Россия была вынуждена вывести войска из этих княжеств – Молдавии и Валахии. Лепорелло, слуга Дон Жуана, героя популярной легенды о преуспевавшем красавце-соблазнителе, помогал своему господину в устройстве в его дел. Во Франкфурте, где ко времени Крымской войны все государства Германского Союза, кроме Австрии, пытались добиться того, чтобы Пруссия отстаивала их интересы от засилья Австрии и западных держав, я в качестве представителя прусской политики не мог без стыда и огорчения видеть, как мы уступали австрийским притязаниям, предъявляемым даже в не особенно вежливой форме, и как мы приносили в жертву свою собственную политику и свое самостоятельное мнение, отступали шаг за шагом, и, угнетаемые сознанием приниженности, боясь Франции и смиряясь перед Англией,